Глава двадцать вторая. Влюблённые. Катерина, слышь, рубаху чистую мою возьми, то, что с краем обгорелым. Чай в семи не гостей принимать, а другой одёжи у нас и не осталось. Любава переплетала косу, и Катя в очередной раз удивилась тому, что молодую ещё женщину называют матушкой и считают пожилой. Невысокого роста, русоволосая, С ясными серыми глазами ведунья всегда выделялась на фоне других жительниц пеленицы каким-то особым светом. К ней хотелось прижаться, укрыться от невзгод, приласкаться, и Катерина понимала, чем манила эта женщина к себе мужчин. Большая и крепкая грудь украшала гибкий стан с тонкой талией, но это, как ни странно, было совсем вторично. Грудной чуть хрипловатый голос — умеющий быть ласковым, властным, нежным и убедительным, обволакивал и подчинял своей воле. А потрясающие ямочки на щеках, что появлялись, даже когда Любава чуть улыбалась, и заразительный смех были контрольным выстрелом в сердце впечатлительных натур. Сколько ей? Тридцать пять-сорок лет? Она вряд ли намного старше Фёдора. Впрочем, великолепную Мэрит уже списывали в старухи, а ведь княгиня даже за тридцать не перевалила. Катя вздохнула, прогнав невесёлые мысли о прощании, и улыбнулась. «Матушка-любавушка, ты красавица!» «Отстань!» — ведунья засмеялась и замахала руками. «Всемилу навестим и к Фёдору зайдём. Мужика на ноги ставить надобно. Да и на постой он просился, вот и сговоримся». Они разбудили крепко спящую Всемилу с большим трудом. Княжна была очень бледной, но рана на спине выглядела значительно лучше, чем накануне. Девушка стойко перенесла перевязку, и Катя, которая отворачивалась к оконцу, чтобы мальчик-помощник не видел того, что не надобно, могла бы поклясться, что на языке зеленоглазой красавицы вертелось сразу несколько вопросов, которые она пока не решалась задать. «Да жив, жив, сердечный дружок твой, не майся!» Любава взяла руки книжные в свои. «Нехороший он человек, девонька. Не знайся с ним, наплачешься. Сила в нём чёрная есть». Всемила помолчала, а потом гордо вскинула голову. «А во мне, Любава, а во мне какая сила дремлет? Ведаешь ли?» Лицо ведуньей потемнело. Эта материнская кровь бродит. Надеялась я, что не всколыхнётся в тебе колдовское нутро, а нет. Матушка твоя даже крыс из конюшни сводила. Постоит бывало, чьи посерёдочке пошепчет. А дуры серые отовсюду к ней сползаются, как собаки слушаются. Так и уводила их за городские стены. Видела я своими глазами как-то ночью. Большими пальцами любава чертила круги на ладошках княжны. «Вот и ты созрела, сила к горлу подступила. Сумеешь обуздать её, твоё счастье, а нет...» Ведунья встала и начала собирать сумму, но почти сразу же силой опустила руки на стол. «Горе хлебнёшь с рогволдом своим! По самую шею увязнешь, милая! Вижу, что сердце выбрало, знаю! Эх, да что там!» Установилась тягостная тишина, которую нарушали лишь крики ребятни, резвящиеся на улице. А, наконец, Любава успокоилась и уже будничным тоном продолжила. «Могу-то купца твоего в яму бросил», — пороть обещался, — более ничего не знаю. «Любавушка, милая!» — всемила развернулась к ведуньи. «Передай ему весточку от меня, скажи, что вытащу его из ямы, батюшки в ноги кинусь!» «Любишь, стало быть!» Любава укоризненно посмотрела на Всемилу. Незнакомого человека к сердцу допустила. Фёдора с глаз долой, а ведь он... Княжна застонала и обхватила голову руками. Было в этом жесте столько отчаяния, что у Кати сжалось сердце. Как она сейчас понимала чувства девушки? Княжна! всемилу удивлённо вскинула голову. Любавин помощник заговорил женским голосом. Да и вообще заговорил, а Катя уже стягивала шапку, высвобождая копнуть тёмно-русых локонов. — Я передам Рогволду весточку, не тревожься. Хочешь и вещицу, какую принесу ему от тебя? — Ты... ты девушка? — Катя кивнула. — Любавушка, как же... — ведуня махнула рукой, разбирать, мол, сами, и вышла из избы. — Меня Фёдор от разбойников спас. Косу отрезал, чтобы не узнали, а потом Любава нашла. Побоялись мы, что девушку-разбойники сразу найдут, вот и... Округлившиеся глаза княжны с недоверием смотрели на Катю, но вскоре взгляд потеплел, и молочно-белая ладонь легла на загорелую. «Мне всё едино, мужчина ли, женщина ли. Я сестрой твоей стану, только помоги мне любимого вызволить. Убьёт его батюшка, на смерть в яму кинул!» «Слово даю! Помогу!» Девушки перебивали друг друга, пытаясь разработать план действий, пока не вернулась Любава, занёсшая в дом свежей воды. Ведунья уперла руки в бока, нахмурила брови. «И я вам, голубы мои, не помощница! Ничего не ведаю, ничего не слыхивала! Собирайся!» Она кинула Кате чуть влажную рубаху, что сняли с княжны. «К Фёдору пора!» В кармане у курсанта Балашовой лежала маленькая золотая серёжка с крошечным глазком рубина. Катя касалась подушечкой пальца гладкой душки, что перекинет мостик между любящими, и трепетала от того, как хотелось ей вдохнуть запах любимого мужчины, соприкоснуться кожа к кожей, ощутить, да где же ты меньше? А меньше тем временем, в который уже раз переплывал реку, а делал это Эти самые прачки, что любовались ладным красавцем в день, когда воин-князек упал коня, в очередной раз краснели от своих потаённых мыслей. Доплыв до противоположного берега, молодой мужчина распластался на белоснежном песке. Вороной остался привязанным к стволу дерева, но к хозяину плыть не рвался, не привык следовать за ним везде и всюду. В сияющей небесной выси не было ни облачка. Меньше перевернулся на спину. Мысли о Кате не оставляли его, и это вызывало такую непривычную боль, что синеглазый богатырь не знал, как с нею справиться. Ватута, оставленный Фёдором за место себя, выговорил меньше за отсутствие на общем утреннем сборе, но, заметив, как закрученился обычно весёлый парень, дал ему день на роздых. Тем более, что особой надобности в дружине пока не было. По горячему уже песку, высоко поднимая лапки, бежал плавунец. Жучок стремился к спасительной прохладе водицы, но юркая трясогуска не дала исполниться мечтам. Бело-серая птичка вспорхнула и понесла добычу птенцам меньше вдруг представил, как Катя кормит грудью крепкого, других в пеленице не рождалось, малыша, и испуганно прикрыл пах ладонью, так остро отозвалось естество. И чего ему не прикипеть сердцем к другой? ты да хотя бы вон к той прачке с длинной чёрной косой. Меньше встал и поплыл обратно. Ни к чему хорошему думы эти не приведут. Нужно действовать. У ямы никого не было. В тени навесной крыши коновизи посапывал стражник, разморённый усиливающимся зноем. Девушка нагнулась к решётке и позвала. — Рагволд! — О, практикантка! «Пришла позлорадствовать?» «Это успеется ещё. Я твоя должница, рано-то побаливает!» Атаман усмехнулся. «Неужели совесть мучает?» «Не дождёшься! Я тебе весточку от всемилой принесла!» Девушке показалось, что Рогволт стал выше ростом, так потянулся он к ней, чтобы услышать новости, и, как Катя почудилась, слегка воспарил над земляным полом обещала она тебя вызволить. Говорит, батюшке в ноги кинется. Уж не знаю, чем это тебе поможет, но передала тебе золотую серёжку. Лови!» Атаман выставил ладони и легко поймал крошечное украшение. «Как она?» «Ну, стараниями Любавы рано теперь выглядит нормально. Не знаю, чем ты её перед этим намазал, но всемилу чуть не угробил. Аккуратнее нужно с незнакомыми веществами спасибо практикантка Теперь я тебе должен. Долг верну. Клянусь. Не клянись. Веры тебе нет. Я, клятв, на ветер не бросаю, дамочка. Нужна будет помощь, обращайтесь. Рогволт галантно поклонился. А теперь беги отсюда, а то ко мне загремишь. Пока. Катя побежала к хоромам князя, поднялась по лестнице и дошла до конца коридора. Фёдор уже сидел. Любавины снадобья творили чудеса. «Сколько мне ещё без дела валяться!» «Ну, голубь мой, сегодня ко мне поедем, а уж я тебя живо на ноги подниму. А ну, возьми-ка ложку, сейчас снадобье надобьи моё отведаешь». Катя сделала страшные глаза, и Фёдор понял, что народная медицина в очередной раз его сильно удивит. Князь и вправду выглядел день ото дня всё хуже. Любава медлила, она нутром чуяла, что с Могутой что-то неладно, но пока не могла понять причины. Поздоровавшись, и спросила позволения забрать воеводу к себе в дом, чтобы вылечить окончательно. Ожидала отпора, а получила вялое согласие, сопровождаемое слабым взмахом руки. Если ничего не сделать в самое ближайшее время, Могута чего доброго отправится к пращурам. Нужен был верный человек. Разыскать Ватуту в княжьем дворе оказалось непросто. Любава догадалась пойти на звук топора и дала себе волю полюбоваться на открывшуюся картину. Дружинник, скинувший рубаху и перевязавший волнистые, чуть тронутые сединой волосы на затылке кожаным ремешком, рубил дрова. Его нельзя было сравнить с меньшей или Фёдором. Они были мощнее и крупнее, но следопыт скрывал под одеждой крепкое загорелое тело воина которое ещё не скоро сдастся на милость старости и готова выносить долгие изматывающие походы и битвы а вот тут высоко заносил колун и опускал его на чурбаки с такой силой что плашки разлетались далеко в стороны виду не губы пытаясь выровнять дыхание одна из щепок залетела в бороду По всей видимости, больно впилась в подбородок. Ватута попытался нащупать занозу, но натруженной работой пальцы не слушались. «Это кого ж ты тут, мил друг, красой своей радуешь?» Подошедшая Любава ухватила дружинника за бороду. Ватута ухмыльнулся в усы. «А мало ли, молодок вокруг, вдруг кто и на меня, старика, позарится?» «Как позарится, не отыскала и потянула щепку из кожи, так без глаз и останется». Ты за князем посматривай». Любава перестала улыбаться и нахмурилась. «Плохо он. Я Фёдора к себе забираю, на ноги поставлю, а потом за Магут упрямусь». Задумчиво опершись рукоятку топора, Ватуто внимательно слушал. Он и сам видел, что из сильного, норовистого, но справедливого князя, воина и правителя, могуто превращается в разнюнистого, злого и мстительного невежу. Поначалу следопыт решил, что на князя так повлияла измена и смерть жены, но теперь после неудавшейся порки всемилый не знал, что и думать. «Присмотрю, Любавушка». Ватута расправил усы привычным движением и уже почти шепотом добавил. «Когда свидимся?» Рука Любавы тихонько дотронулась до мужского тела и скользнула по влажному от пота желобку от впадинки между ключиц до пупка. «Скоро. Ведьма!» — Ватута улыбнулся вслед, сверкнув белоснежными зубами. Служанка, засмотревшаяся на такую внезапную красоту, чуть не уронила мокрое выстиранное одеяло на траву. Дружинник тут же насупился и продолжил колоть дрова. Его тело и его сердце давно принадлежали лишь одной женщине. Ставр паковал небольшой рюкзак, а Мартин допивал очередную кружку кофе с молоком и тремя ложками сахарозаменителя. Артур-пятнадцать стоял в позе дворецкого и ждал. Кофе был допит, кружка передана механической руке, и робот задал традиционный вопрос. «Ещё чашечку?» «Артурик, иди с глаз, а?» «Артурик, звучит уничижительно. Прошу называть меня полным именем. Спасибо» робот тихо выкатился из комнаты. «Как ты с ним живешь?» Нортон хохотнул. «Он же хуже сварливой жены». «Лучше». «Лучше жены, уверяю тебя». Бросив взгляд на картину, висящую на стене, Ставр замолчал и застыл. На портрете была изображена красивая молодая женщина с веснущатым лицом и рыжими волосами. Ее зеленые колдовские глаза смотрели прямо на зрителя, рождая ощущение, что вот-вот она заговорит. Мартин вздохнул. Красавица с картины была женой Ставра всего год и несколько месяцев. Её отправили на задание в треклятую пеленицу, в которой как в чёрной дыре пропадали и погибали искатели. Что поделать, если в этой Аномальной зоне можно было встретить самых необычных представителей фауны, а уж флора и вовсе на чёрном рынке уходила по небывалым ценам. За цветок папоротника, по слухам, контрабандистам выплачивали астрономические суммы. Невыносимо долгих три года Тереза выполняла задание собирала и передавала образцы, готовила отчёт по биологическим видам, но вскоре перестала выходить на связь, и системы слежения не обнаруживали сигналы её маяка. Ставр пытался искать жену, но когда смог выбить себе переход, молодая женщина уже была мертва. Несмотря на все возможные инъекции и прививки, умерла она, как говорили, от скоротечной лихорадки. Это была большая потеря для отряда искателей. Тереза обладала не только запоминающейся внешностью, но и редким даром биопсихолога. Её помощи искали огромные национальные парки, питомники, редких животных, а у биологов, занимающихся стадным поведением, девушка была просто на расхват. Как-то Тереза Наспар выстроила всех слетевшихся на площадь голубей в слово «любовь», чем вызвала бурю аплодисментов у прохожих и внимание нескольких медийных каналов. Ставр шутил, что и его она скоро научит подавать лапу, и спать на коврике у двери. В пеленице он, не нашедший даже могилы любимой женщины, чуть было не пустился во все тяжкие, но так и не случившаяся интрижка и смертельная стычка с молодым кузнецом не дали искателю такой возможности. Теперь вот пропала Балашова, и это уже не просто удар по совести куратора, а чуть ли не злой рок. Мартин вздохнул. «Если Катя погибла...» то Ставр себе этого никогда не простит. Змей вернулся на утёс вечером. Лихо сидел на любимом камне Горыныча, служившем головам подушкой, и грыз мелкие молодые кислые яблоки, собранные в подол длинной рубахи. «Явился!» Голос брата звучал, как скрип не смазанного колеса. «Не встретил, не приветил». Одна из голов подлетела с размаху к лицу Лиха, остановилась буквально на два пальца от носа. При желании змей мог бы разбить на глицу череп, но угроза не вызвала у нелюбимого родственника никакого страха. Они оба знали, что Лиха так просто не убить. Одноглазый рассмеялся высоким противным смехом, обнажив острые редкие зубки. «Когда ты родился, твоя мать порвалась пополам, пополам, пополам». Уродец спрыгнул с камня, начал кидать в змея яблоки и напевать. «Ты порвал свою мать, свою мать ты порвал!» Змей вскинул крылья и замахнулся лапой, но в момент, когда огромный коготь уже должен был размозжить лихо, из пещеры вышел отец и стукнул посохом озимь. Сон искр взвился вверх, сопровождаемый невыносимым звоном. Одноглазый заткнул уши и завертелся, как волчок, а головы Горыныча издали страшный рык. Старик бесстрашно встал между сыновьями. «Угомонитесь, не то сживу свету обоих. Нужда у меня, уйду. А вы сидите тише воды ниже травы». Непокорные дети разошлись в стороны, стараясь не смотреть друг на друга, а их седовласый отец превратился в огромную змею, которая в лучах заходящего солнца казалась огненно-золотой. Полос стек с края утеса и, цепляясь за выступающие камни, устремился вниз. За городской стеной, в ничем не примечательном пустующем синяке, его ждала молодая служанка князя Могуты. Девушка нервно перебирала косу, когда раздвоенный язык прополз ей в вырез рубахи. «Пришёл!» «Пришёл, красавица, скучала!» И огненный полос превратился в прекрасного мужчину, который, не говоря лишних слов, завалил свою жертву на остатки прошлогоднего сена. Ещё не успели проснуться птицы, а девушка уже начала собираться. Она сладко потянулась и в последний раз прильнула к своему любовнику. Мужчина вложил ей в руку очередной подарок. «Возьми, добавишь в мясо для князя». Служанка сунула пучок травы за пазуху. «Жди меня на вечерней зорьке через три дня». «Придёшь?» — шипел ей на ухо змей. «Приду». Полос незаметно сопровождал девушку до самых малых ворот пеленицы, и отправился на утёс. Могу-то ему уже не соперник.